Глава 8. Вместо человека в открытую дверь влетела большая чёрная птица. Лера испуганно охнула и отступила назад. Ворона навернула круг по кухне, а затем, ловко сложив крылья, нырнула к плите и секунду спустя взмыла вверх, держа в мощном клюве куриную голень. С голени вниз капал бульон, в котором она ещё недавно варилась, горячий, обжигающий. Но птицу это не смущало. Она рванула было к окну, но, сообразив, что то закрыто, принялась бестолково кружить по кухне, почему-то игнорируя дверь, через которую улетела. Лера стояла у стены, пытаясь привести в норму дыхание и сообразить, что делать, как вдруг на кухню ворвалась Клавдия. Увидев ворону с добычей и перепуганную Леру, она закричала: "Ну, чего ты встал как статуя? Лови дрянь". Лера не сразу поняла, что статуи обозвали её адряню ворону. Но даже когда поняла, всё равно с места сдвинуться не смогла. Она будто снова стояла на пороге собственной кухни, смотрела в окно, за которым сидела ворона и нагло точила стекло. Поняв, что от леры толку не будет, Клавдия схватила полотенце и замахнулась на ворону. Та взмылы ещё выше, и несколько минут кухарка носилась по кухне за вороной. Пока та наконец не сообразила вылететь в коридор, Клавдия бросилась за ней, и только когда обе скрылись из виду, Лера поняла, что дрожит. Она упёрлась руками в столешницу и закрыла глаза, вдыхая. Испугалась как дурочка. Разве так можно? Во-первых, это совершенно точно не та ворона, что являлась к ней домой. Во-вторых, и в той не было ничего страшного. Вороны ции умный, сообразительный, что та, что это, просто хотели чем-то поживиться. Этой повезло больше, только и всего. Клавдия вернулась зла и тут же набросилась на Леру. Считай, что это твою порцию нахалко унесла. Всё, осталось тебе без ужина. Будешь пустые макароны есть. Чего стояла, рот разинувши. Этой дряни дай волю. Она тут столоваться каждый день будет. Из воплей клавди я лера поняла, что ворона облюбовала дом уже давно. Пыталась даже гнездо на тополе во дворе свить, но этого ей не позволили, дважды сбивали. Гнездо она сделала в другом месте, но обиду сдаила, либо просто поняла, что здесь можно обедать. Чаще всего она довольствуется помойкой. Но когда наглеет, залетает на кухню, пару раз даже захаживала в столовую, воровала прямо из тарелок. Балконные, по мнению Клавдии женщины, открывают окна на проветривание, а птицы этим пользуются. Вот и всё, ничего необычного. Алёра испугалась. Не коньяк уже впору пить, а что-то успокоительное и желательно рецептурное. Весь ужин Лера провела на автомате. Сказал бы ей кто раньше, что она станет такой впечатлительной, она бы не поверила. Но почему-то та ворона, влетевшая в квартиру, Так напугала её, что вот до сих пор в себя не придёт. Усок в горло не лез. Поэтому Лера быстро закончила с ужином и отправилась на кухню, сказав, что займётся уборкой пораньше. Никого это не удивило, только Белгородцев, восседавший у во главе стола, проводил её задумчивым взглядом. Лера надеялась только, что он не пойдёт за ней следом. Ещё одну беседу она не выдержит. Если он так ведёт себя со всеми прихожанками, нужно им только посочувствовать. Белогородцев за ней не пошёл, и Лера чуть-чуть не дойдя до кухни, свернула в сторону. Пока есть время, надо изучить чуть-чуть подробнее устройство дома, чтобы ночью не шариться в темноте наугад. Стараясь запомнить все разветвления коридора, она добралась до кабинета Белогородцева. Он уже звал её сюда, но входила она с другой стороны. А ночью идти придётся именно от спальни. Так что продумать пути и варианты отступления было полезно. Лера заметила небольшой чулан в метре от двери, в котором будет удобно спрятаться в случае необходимости. Даже заглянула в него и убрала вёдра с пола, чтобы те вдруг не загремели и не выдали её. Уже собиралась уходить, но в последний момент нажала на ручку двери кабинета Белогородцева, и дверь внезапно открылась. А ведь Лера точно помнила, что отец запирала её после беседы с ней. Это была неслыханная удача, и Лера решила ею воспользоваться. Конечно, осматривать кабинет сейчас опасно, поэтому она просто пересекла его и быстро повернула ручку на окне, чтобы его можно было открыть снаружи. Павлов снабдил её отмычками и даже велел потренироваться открывать ими несложные замки, но если ими не придётся воспользоваться, Лера только обрадуется. Закрыв за собой дверь, Лера вернулась в общий коридор и как раз вовремя. Ужин закончился. Все прихожане с грязными тарелками в руках потянулись из столовой на кухню. Мыть, вытирать и расставлять тарелки по местам пришлось до глубокой ночи. Клавдия всё ещё злилась на неё за ворону, поэтому не помогала, а наоборот, выговаривала и шпыняла Леру за кривые руки. В конце концов, той нестерпимо захотелось разбить тарелку, чтобы оправдать это занудство. Дом сдержалось. Но если бы на самом деле пришла сюда с проблемой, то Клавдия определённо не помогала бы её решить. Ещё глубже заталкивая под плинтусом самооценку несчастной женщины. В конце концов, разобравшись с посудой, Лера зашла в свою комнату и без сил упала на кровать. Раздеваться не стала, чтобы не уснуть. В одежде ей всегда спалось плохо. Поэтому, если и задремлет, не надолго, всё равно не проспит до утра. Даже задремать не удалось. Как и прошлой ночью, за дверью мелькали тени. Только теперь Лера надеялась, что это не люди. Иначе ей не удастся добраться до кабинета и что-то узнать. Когда часы показывали уже начало первого ночи, а в доме давным-давно стихли все звуки, Лера поднялась с кровати, быстро накинула на себя куртку, которую предварительно принесла в комнату из общего коридора. Она понятия не имела, чья именно это куртка. Взяла то, что было ближе всего. И так рисковала быть замеченной, но выходить на улицу ноябрьской ночью в одной только кофте, уже имея насморк, было бы совсем неразумно. Стоило ей приоткрыть дверь комнаты, тени в коридоре исчезли, будто не только она их боялась, но и они её. Лера прокралась на кухню, поскольку там имелся запасной выход на улицу. И идти к главному входу через весь дом было опасно, поэтому Лера собиралась воспользоваться запасным Кти придётся загибать по двору полдома. На улице было по-настоящему морозно. Днём шёл дождь, а ночью подморозило, и вся эта замёрзшая в воздухе вода мгновенно забралась под одежду, заставив Леру мелко дрожать. Не спасала даже куртка. Оплатив себя руками, Лера, пригнувшись, побежала вдоль стены дома и вскоре добралась до окна кабинета Белогородцева. Предварительно отпертое, оно открылось быстро и бесшумно. И вскоре Лера уже была внутри. Свет включать, конечно, не стала, довольствовалась фонариком в телефоне. Как и говорил участковый Павлову, Белогородцев документацию держал в полном порядке. Лера нашла кучу папок, в которых по файлам были разложены различные документы. Читатьots не стала, просто фотографировала каждый лист, на котором замечала имена и фамилии. Скорее стоять, склонившись над столом, Лера устала, по хозяйски выдвинула кресло, и устроилась с большим удобством. Время шло, количество неотфотографированных бумаг уменьшалось, а бдительность Леры притуплялась, когда вдруг ей показалось, что она слышит шаги. Мгновенно перестав шуршать бумагами, Лера замерла, даже руку, зажатую в ней телефоном, на стол не опустила. Сначала было тихо, но уже пару секунд спустя она услышала едва заметный шорох сзади. Стол стоял почти у самой стены. За спиной Леры оставалось буквально полметра, и там никого не могло быть. Но она явно слышала шорохи, а теперь уже и кожа ощущала чужой взгляд. Вместо того, чтобы обернуться, Лера одним почти незаметным движением переключила камеру телефона на фронтальную, медленно подняла аппарат и чуть сдвинула его в сторону, чтобы было видно, что происходит за её спиной. Чёрная тень, очертания, нечем-то напоминающие человека. словно парила за её левым плечом. Лера не могла различить черты лица, да и само лицо угадывалось лишь отдалённо, но это точно было что-то человекообразное. Это картина, мысленно твердила она себе, пытаясь сдержать вополь. Это просто картина на стене. Лера помнила, что никакой картины на стене не было. Над нём она провела в этом кабинете почти час, успела изучить его полностью. Стена за столом была абсолютно пустой. Фигура тем временем бесшумно подплыла чуть ближе и словно наклонилась над Лерой. Та теперь почувствовала не только взгляд, но и лёгкий ветерок на собственном затылке, словно чужое дыхание. Не в силах больше сдерживать рывущийся из груди ужас, Лера вскочила со стула, резко обернулась. Тень исчезла. Не растворилась в воздухе, а просто исчезла в тот момент, Когда Лера перестала смотреть на неё через экран телефона, за той от неосторожного движения со стола посыпались тяжёлые папки, подняв шум. В этом не было бы ничего страшного, ведь в коридоре в это время суток было пусто. Но какое-то внутреннее чутьё подсказало Лере. Катастрофа. Секунду спустя дёрнулась ручка двери. Лера чуть не подпрыгнула от испуга, но от двери казалось заперта. Пока тот, кто находится в коридоре, сходит за Белогородцевым, если вообще пойдёт. Она успеет прибрать за собой и вылезти через окно. Однако уже в следующее мгновение Лера услышала, как в замочную скважину вставляется ключ. Чёрт побери. Это сам Белогородцев. И какого хрена ему не спится в такое время? Лера в панике огляделась, понимая, что не успеет всё убрать, да и спрятаться в этом кабинете негде. Единственное верное решение бежать. Прямо так. Она рванула к окну, успела распахнуть его, как услышала за спиной голос. "Валерий?" Всё, что она смогла сделать, это разжать пальцы руки, в которой держала телефон, и тот безшумно упал на землю под окном. "Что ты здесь делаешь?" Лера обернулась, понимая, что врать нет смысла. Что она придумает, как объяснить свой интерес к бумагам? Разве что попробовать притвориться налоговой Хотя есть один вариант. Данных мало, но можно рискнуть. Белогородцев в два прыжка очутился рядом с ней, схватил за руку, будто боялся, что она сейчас слегонит через окно. "Отвечай", прошептал он ей прямо в лицо и дёрнул за руку. "Что ты искала в моих бумагах? Ну, ты из полиции? Работаешь с тем мужиком, что у приходил тут на неделе?" "С каким мужиком?" Лера недовольно дёрнула рукой, но Белогородцев держал крепко. Я здесь из-за своей сестры. Сестры? Белогородцев наклонился к ней ещё ближе, и Елере, чтобы увеличить расстояние между их лицами, пришлось почти лично подоконник, высунувшись из окна. Отсутствие опоры за спиной нервировало и заставляло дыхание сбиваться. Казалось, одно движение Белогородцева, и она перемахнёт через подоконник и полетит вниз, в чёрную непроглядную воду, и снова нырнёт на самое дно. будет бороться за каждый вдох, пока не проиграет. Леристой ло огромных усилий не поддаться панике, заставить себя мыслить трезво, напомнить, что внизу земля, а не вода. Ей ничего не угрожает. Маша Мирошникова. "Знаешь такую?" с трудом произнесла Лера, заставляя себя смотреть прямо Белогородцеву в глаза. "Она пришла к тебе за помощью. А ты заставил её переписать на тебя квартиру. Что за бред?" выдохнул Белогородцев. Но позабегавшим глазам Лера поняла, что права. Или, по крайней мере, недалеко от истины. Главное не углубляться в детали. Я хотела найти документы, увидеть, кто теперь владелец. Всё ещё Анна? И мне есть кто спасатель, или уже ты? Жильвакины ещё как Белгородцева зажили своей жизнью. Челюсти плотно сжались, и в какой-то момент Лере показалось, что он сейчас на самом деле вытолкнут её из окна. И он толкнул, но не сильно. Просто оттолкнул её руку от себя, шагнул назад. Убирайся, велел он. Прямо сейчас, чтобы духу твоего здесь не было. Маша взрослый человек, без тебя разберётся, что и как ей делать. Поняла? Никакую квартиру она на меня не переписывала. У меня в собственности только этот дом. Так и знай, ничего у тебя не выйдет. Убирайся. Он снова схватил её за плечо и потащил к выходу. Лера не думала сопротивляться. радовалась только что надела чужую куртку, потому что едва ли белогородцев в нынешней ситуации позволил бы едеться. Оказавшись на улице, она вдруг заупрямилась. Если этот тип вышвырнет её за ворота, она не сможет вернуться за телефоном. Утром его обязательно найдут, и тогда все её старания пойдут прахом. Ну, пошла? Чего устала? Белогородцев дёрнул её за руку. Отдай мой телефон, твёрдо сказала Лера. Иначе завтра я приду сюда с полицией. Мужчина выругался сквозь зубы, но в дом вернулся. Лера тут же рванула к окну, благо то было совсем рядом, принялась шаять руками в пожухлой траве. Нащупав телефон, она сунула его в карман и вернулась к входу. Как раз вовремя, потому что из-за двери показался Белогородцев, швырнул ей телефон и подотщил калитки. И чтобы духу твоего здесь больше не было, пригрозил он, выталкивая её наружу. А это уже не тебе решать. найду на тебя упрёку. Имея в виду, зачем-то ляпнула Лера, отходя в сторону, чтобы он не мог дотянуться до неё. Сама не знала, зачем угрожала. Белогородцев лишь хмыкнул в ответ и захлопнул калитку. Быстро оглядевшись, Лера заметила вдали огни автозаправочной станции и бегом припустила туда. Куртка почти не грела, а лёгкие туфли на ногах совсем не годились для прогулок в ноябре. Согреется, пока кто-нибудь за ней не приедет. Денег на такси у Иры не было, придётся разбудить Павлова. Или ей звонить с просьбой забрать её с заправки посреди ночи, она точно не станет. Ведь иначе придётся объяснять, как она на этой заправке оказалась. Ира даже представлять не хотела, что он ей скажет в ответ. Давненько Олег не чувствовал себя таким разбитым, пожалуй, даже хуже, чем в тот день, когда скрутило спину. Зеркало в ванной отразило замученное недосыпом лицо. почти пятидесятилетнего мужика, помятого, небритого, с большими мешками под глазами, в которых запросто можно было заготавливать картошку на зиму. И самое обидное, что причиной такого вида реально был не недосып, а неалкогольные возлияния. Даже удовольствия не получил, а морда как после пьянки. А всё потому, что за последние трое суток он спал от силы часа 4. Беседа с мужиком из института исследования необъяснимого Вышло долгий, но крайне занимательный. По правде говоря, Олег про такой институт и не слышал никогда, о чём честно признался Сидорову. Тало это ни капли не смутило. Он без приглашения плюхнулся на стул напротив Олега, махнул официантке и попросил кофе покрепче. Официантка, с ражённой улыбкой белобрысывала Веласа, умчалась на кухню, поделочно варить, не доверяя кофемашине. Олег не завидовал ни в коем случае, но не мог не признать, что ему такие внешние данные в работе порой пригодились бы. Наш институт основан в 2015 году. Тут же принялся рассказывать Сидоров, вот так Олег его спрашивал. Занимаемся изучением аномальных явлений. Это призраки, что ли? Хмыкнул Олег настороженно. Призраки, полтергейсты, неупокоенные души, колдуны и ведьмы, параллельные вселенные, путешествия во времени, молодые девушки, выглядящие на 100 И я не про проценты. Олег едва не выронил вилку на стол. Зато теперь стало понятнее, что этому Сидорову от него нужно. Ничего говорить он, конечно, не стал, даже бровью не повёл. Интересно, откуда этому хлыщу всё известно? На самом деле, Олег ещё не знает, что начальство само вызовет его на ковёр и потребует более тщательно заняться убийствами женщин, слил кое-какие сведения одному новостному порталу. Там у него были знакомые. которые его точно не сдадут, а привлечь внимание к делу он посчитал необходимым. В современном мире порою только общественный резонанс и шумиха в СМИ могут заставить государственных людей что-то делать. Только вот статья должна выйти в понедельник. А Сидорову уже всё известно. Не как тоже свои люди в газете есть. Вы понимаете, о чём я? уточнил Сидоров, внимательно глядя на Олега. Допустим, ровным голосом ответил тот. Значит, информации поделитесь ни в коем случае. Приятно было смотреть, как наглая ухмылка на лице Сидорова на одном мгновении потухла, но тут же появилась снова, став немного насмешливой. "Почему?" поинтересовался он. "Потому что с такими запросами надо идти к моему начальству", пожал плечами Олег. "Я ходил", внезапно признался Сидоров. "Точнее, не я, а моё начальство. И не ходила, а звонила". Но было послано так далеко, куда даже в молодости не летало. А летало оно, поверьте, туда, куда даже птицы не суются. Тогда-то мы и выяснили, что из оперсостава этим делом занимаетесь вы. А ваш бывший коллега сказал, что вы всегда были парнем дотошным, любили докопаться до истины, чего бы вам это не стоило. И если ничего не изменилось за те годы, что он вас не видел, что с вами стоит иметь дело. Лесть достигла своей цели. Олег не мог этого не признать. Какой ещё коллега? Поинтересовался он. Владимир Дементьев. Следователя Дементьева Олег помнил, хотя тот ушёл из следственного комитета много лет назад. И вот теперь, услышав имя коллеги, Олег вспомнил из сплетней, которые ходили вокруг увольнения последнего. Столько лет прошло. Олег уж и не сказал бы сейчас точно, о чём тогда шептались, но, кажется, Что-то было связано как раз с чертовщиной. То есть изначально Дементьев вроде как ушёл из-за конфликта с начальством. Но потом говорили, что устроился он в какую-то сомнительную организацию. Не уж-то в институт, простите, изучения необъяснимого. Направда было в том, что в данный момент Олег и сам готов был рассматривать аномальные версии в этом деле, хоть вслух и потешался над версиями девицы и судебки. А потому с Сидоровым в итоге общий язык не нашли. Олег рассказал ему всё, что они уже выяснили и к каким выводам пришли, а тот пообещал до завтра подумать и связаться с ним, чтобы работать сообща. Приехав домой, Олег, конечно же, навёл справки об этом институте. Тут даже не потребовалось помощи знакомых, сам в интернете порылся. Действительно, такая организация в Санкт-Петербурге официально существует, и не только на бумаге. Снимают офис на Петроградке, имеют собственный сайт с указанием телефонов и почты для связи. Директором значится некая Анна Николаевна Сидорова. Интересная жена. Сидоров не самая редкая фамилия, но всё равно едва ли это совпадение. Нашёл среди сотрудников Олег и самово Иванов Сидорова. Да и вообще, штат института оказался не таким уж и маленьким. Олег так увлёкся изучением сайта и различных статей на нём, что не заметил, как пролетело время. И когда вдруг раздался звонок, он с удивлением обнаружил, что уже 3 часа ночи. Звонила Лера, и Олегу пришлось ехать за ней, а потом отвозить её домой. Плохо, конечно, что её раскрыли так рано, но зато она сделала много фотографий. Ещё изучать Просидрова и институт. Олег ей рассказывать пока не стал. Велел отсипаться, а завтра они соберутся на совещании, тогда и расскажет и познакомит. Так и получилось, что Лёка лёг в 5:00 утра, а проснулся в 8:00. Такая уж привычка. Он никогда не спал долго по выходным, жалел времени. Этим утром попробовал перевернуться на другой бок и снова уснуть, но ничего не вышло. Пришлось вставать. Зато до 4:00, на который он договорился приехать к Валерии, успел изучить фотографии на телефоне, которые она ему отдала, и повыписывать кое-какие имена. Сидорову встретились перед парадной Леры. Когда Олег припарковал свой старенький отечественный автомобиль рядом с огромным блестящим внедорожником, он даже не удивился, увидев, как из последнего выходит Сидоров. У таких франтов просто не может быть другой машины. Удивительно только, что в каком-то непонятном институте по изучению барабашек можно столько зарабатывать. Хотя офис на Петроградке к чести Сидорова Тут не стал никак комментировать средства передвижения Олега. Вообще на автомобиль не посмотрел. И уже только поднимаясь в лифте, Олег подумал, что надо было как-то предупредить Леру о том, что он будет не один. Но звонить сейчас показалось глупым. Поэтому уж пусть как есть. Лера открыла дверь быстро, но увидев двух мужчин, удивлённо приподняла брови, не торопясь пропускать их в квартиру. Смерила подозрительным взглядом сначала Сидорова Затем посмотрела на Лега. Это Иван. Представил нового знакомого тот. Иван Сидоров из института исследования необъяснимого. Наверное, надо было как-то рассказать подробнее, но делать это в общем коридоре ему не хотелось. Он заметил, как приоткрылась соседняя дверь, но на площадку никто не вышел. Должно быть, кто-то из соседей запометил, что в коридоре что-то происходит, и решил погреть уши. Однако Лера не собиралась их впускать без объяснений. Проблему решил Сидоров. Вы позволите? Широко улыбнулся он и как-то так подвинул дверь плечом, что Лере пришлось отступить назад, но при этом всё не выглядело так, будто они вломились в квартиру силой. Меня зовут Иван. И я буду рад рассказать вам, кто я. Олег закрыл дверь, стянул себе шарф, отмечая, что пусть Лера и не поддалась когда-то на пошлые ухаживания полицейского, Да и не поплыла тулыпки Сидорова, а всё равно уже не казалась такой неприступной. Позвала обоих на кухню, даже чаю предложила, как гостеприимная хозяйка. Кто он такой? Сидоров объяснил быстро. И что самое удивительное, Лера поверила ему гораздо проще, чем Олег. Но «Ну, точно, девчонка немного не в себе. Что ж, давайте тогда подведём итог и обсудим все версии, предложил Иван, незаметно взяв на себя роль руководителя. Может быть, в другой ситуации у Олега и взыграл бы Гонр, но сейчас ему не столько не хотелось мериться важностью, сколько было интересно посмотреть на взгляд со стороны. Свежая кровь может оказаться полезной, особенно та, что с 2015 года крутится в бульоне, в котором Олег оказался 3 недели как. Итак, у нас есть три молодые девушки: от 24 до 27 лет. одна замужем, две холосты. Детей нет ни у одной. При этом все трое отличались завидным здоровьем. Погибли на открытом пространстве. Причина смерти не установлена. После смерти все трое выглядят так, будто им поменьше мер лет 100. При этом есть основания полагать, что погибли они почти мгновенно, поскольку есть свидетель, утверждающий, что прошло не больше 5 минут между тем, как подруга ушла в лес, этим, как оказалось, мертва. Смерть их очевидным сопровождалась каким-то световым явлением, добавил Олег, не удержавшись. И отвратительным запахом, который въедается даже в одежду судмедэксперта, заметила Лера. Сидоров кивнул. Очень похоже на некий выброс энергии. Но при этом ни сами жертвы, ни одежда на них, ни деревья вокруг не обожжены. Значит, тепло при этом не выделяется. Никаких следов вокруг места преступления. Жертвы словно бы находились одни в момент смерти. Ну, это, кстати, достоверно неизвестно, возразил Олег. Вокруг каждой кучи прелых листьев, даже между грожию было достаточно, сложно найти на них какие-то следы. Тем не менее, очень на это похоже, настаивал Иван. Или рядом был кто-то, кто не оставляет следов. Вы хотите сказать, не совсем материальный? уточнила Лера. Олег обратил внимание, что она кутается в большой клетчатый шарф и в целом выглядит больной. Вирусно ночью успела простудиться. Впрочем, чего ещё ожидать от южной дамы, не привыкшей к суровым северным зимам. Ну и что, что ещё ноябрь? В ноябре даже легче заболеть, когда вокруг эта бешеная влажность, подмерзающая по ночам и пробирающая до костей самых холодоустойчивых. Этот вариант кажется мне привлекательным, кивнул Сидоров. Я порылся в наших архивах. Есть кое-какие идеи, но моих навыков не хватает. Я отдам задание более знающим людям, может быть, они покажут результаты лучше. При всём уважении, едва ли у вас такие уж обширные архивы, хмыкнула Лек. Организация меньше 10 лет. Иван посмотрел на него и странно хмыльнул. Архивы составлены не только по тем делам, с которыми мы уже имели дело, Но и по древним книгам, в том числе таким редким, о существовании которых знают лишь избранные. Так что, если мы имеем дело с неким сверхъестественным существом, заставляющим женщин стареть в одно мгновение, то в наших архивах оно будет. Но пока мы его не нашли, предлагаю обсудить те версии, что у вас уже были. Генетическая аномалия, как я понимаю, на повестке дня больше не стоит? Он вопросительно посмотрел на Валерию и такочнул головой. В моих архивах такая аномалия не значится, кивнула она, особенно выделив слово моих. Более того, обычно генетические аномалии так ли иначе проявляются в течение жизни, уж точно не выстреливают резко среди ночи. Так что эту версию, в принципе, можно исключать. Хорошо, кивнул Иван. Испытание какого-то неизвестного оружия? На этот раз он посмотрел на Лега, и тот был вынужден тоже развести руками. По моим источникам, в округе нет таких объектов, где могли бы разрабатывать что-то такое. По моим тоже, согласился с ним Иван. А если бы подобный объект находился далеко, то и жертвы появлялись бы не в одном городе. Это даже глупо. Чем ближе они друг к другу, тем больше шансов, что привлекут внимание. Тут я бы с вами поспорил, хмыкнула Олег. Даже находясь рядом, они привлекли внимание моего начальства. только после третьей жертвы. Но ваше-то после первой, напомнил Иван. Знаете, что я вам скажу? Всё в этом мире держится на энтузиастах, на тех, кому не всё равно. Потому что государственная машина, она огромная, неповоротливая, а ещё зачастую состоит из тех, кому лень вылезать из своих норы, кому не хочется или кто боится. Но пока есть энтузиасты, этот мир ещё не потерян. Так в любой сфере жизни, не замечали, Мысль была до крайности философской, и Алексей сейчас не чувствовал в себе сил над ней думать, хотя не мог не признать, что Иван прав. Проблема лишь в том, что эта большая неповоротливая машина порой так сильно проходятся по энтузиастам, что в следующий раз энтузиасты 100 раз подумают, а стоит ли высовываться или же проще стать таким же аморфным винтиком в той самой системе. Это ему, Олегу, нечего никакого терять. А был бы на его месте молодой талантливый опер, которому хочется построить карьеру и заявить о себе. Не стал бы он лезть в это дело. Бесперспективное и глупое. Так, значит, генетику и оружие исключили. Подвёл тем временем итог Иван. Чёрные дыры и перемещение во времени? Что-то типа того. Абстрактно ответила Лера. Полагаю, в этой теме вы будете осведомлённее нас. Возможно, согласился Иван. И, кстати, по первому образованию вообще физик. Он вдруг озорно подмигнул Валерии, и Олег едва удержался от многозначительного фырканья. Обеспеченный красавец с необычным местом работы, да ещё и дипломом физика в кармане. У женщин нет шансов. Прямо удивительно, что при этом одной удалось его захмутать. Олег видел и обручальное кольцо на пальце, и фотографию круглощёкого крапуза на заставке телефона. Но тут есть несколько важных моментов, которые заставляют меня сомневаться в этой теории, продолжил между тем Иван. Во-первых, это несколько случаев подряд, которые находятся рядом, но не в одном месте. Я изучил те случаи, о которых вы мне рассказывали, и нашёл другие. Есть мнение, что на Земле существуют места с искривлением пространства-времени, где время течёт иначе. Может, как замедлиться, так и наоборот ускорится. Леедова даже не обязательно попадать в кротовую нору. Но обычно подобные искривления фиксируются один раз в каком-то отрезке пространства и времени. Тут же у нас повторяющиеся события, но при этом все три в разных местах. Какой-то блуждающий феномен? Но почему тогда в это искривление попадают исключительно молодые женщины? Где мужчины? Где собаки в конце концов? Ведь гораздо больше шансов Что в такую дыру пойдёт любопытная собака, выдровшая от хозяина на прогулке, чем в кусты полезет человек? Может, о собаках мы просто не знаем? предположила Лера. На смерть собаки полицию не вызывают. Да нет, не было собак, покачал головой Иван. Я сегодня утром времени не терял, съездил в тот парк, где обнаружили первый труп. Если бы у кого-то таким образом погибла собака, остальные собачонки знали бы. У них, знаете ли, такая закрытая тусовка, где так или иначе слухи распространяются быстро. Как-то много вы всего успели, с подозрением заметила Олег. И в парк съездили, и в архивах покопались, и на предмет лабораторий проверили. "Саунд для слабаков", расхохотался Иван, а затем внезапно посерьёзнил и добавил: "Знаете, я много лет в командировки ездил по заданию института, разные повидал. А тут Ребён украдёнся год назад. Я ясился в штабе. Оказалось, соскучился. Вот как это дело подвернулось, я и взялся. И с стороны отряхну и жену с младенцем одну не оставлю. И Олег внезапно проникся уважением к этому выхолощенному франту. Представил себя на его месте и понял, что если бы у него отобрали любимую работу, он бы тоже волком взвыл. Не так уж много между ними различия, оказывается. А что у вас со списком из секты Поинтересовался Иван. А вы всё ещё думаете, что всё дело в эко и других грехах? Не удержался Олег. Вы же занек в сверхъестественное существо. Тем не менее, мы не можем исключать другие варианты, пока я не нашёл это существо, пожал плечами тот. А ещё, может быть так, что этим существом управляет человек. Третья жертва тоже укладывается в список грешниц. Девтярша не самая благочестивая профессия. А если убийца ещё и подозревал её в проституции, то и по данным ваш, правда, не мог не согласиться Олег. В общем, и о составил список членов секты. Нашёл среди них двух медработников. Одна Мария Мирошникова. Это Олег сказал больше Валерию, чем Ивану. Действительно работает в одном из роддомов города. Так что допускаю, что и подрабатывать в клинике репродуктивного здоровья может. Другая девушка обычная медсестра. Но я её всё-таки проверю. Нам бы ещё достать списки медработников из клиники репродуктивного здоровья, из тюрьмы, где сидела Антонова, и поликлиники, где обслуживались девушки из треб-клуба, добавила Валерия. Здравая мысль, кивнула Олег. Я попробую их достать. Теперь, когда начальство взяло это дело на контроль, думаю, будет несложно. Больше пока ничего интересного я из фотографии общины не вытянул. Кроме того, что Белоггородцев реально гол как сокол. Всё имущество, а его немало, кстати, оформлено на некоего гражданина Мальцева Егора Ивановича. Возможно, подставное лицо. Но едва ли эти махинации имеют отношение к нашему делу. Сосредоточимся на списках. Вы считаете, что один человек работает в трёх местах, да ещё и в секте состоит? Усомнился Иван. А если учесть, что в ней два медика, и оба работают где-то помимо вышеназванных заведений, то вообще в четырёх местах. Это нереально. Нереально. Олег был согласен. И что вы предлагаете? Есть у меня ещё одна идея. Если все эти женщины обладали завидным здоровьем, может быть, они связаны с клиникой репродуктивного здоровья, а не с сектой? Да, Карастаева пришла туда за яйко, а может быть, Две другие то, что наблюдались. К примеру, хотели стать суррогатными матерями. Как вам такая идея? Идея Олегу понравилась. Было даже странно, что он сам до неё не додумался. Впрочем, для того и хотел взгляд со стороны. Суррогатной матерью может быть женщина, у которой есть как минимум один ребёнок, заметила Валерия. Не удари. Ни у Амали их нет. Донор яйцеклеток? Тут же нашёлся Иван. ли леги не официальные суррогатные матери, добавил Олег. Мало, что ли, способов обойти закон, когда одним очень нужен ребёнок, а другим очень хочется денег. В любом случае я согласен с Иваном. Данные из клиники нам бы не помешали. Только вот боюсь, если списки сотрудников нам дадут легко, то у списки пациентов, особенно если дело в каких-то нарушениях закона, придётся добиваться через ордеры с боем. Времени не займёт много. Выстраиваться туда на работу, чтобы добыть эти списки, я не стану, тут же заявила Лера. Нашли мне проблему, внезапно фыркнул Иван. Зайдём туда под видом клиентов, подключимся к их компьютеру и скачаем всю необходимую информацию. 21 век на дворе. Всё в сети, даже если локально. Алекс с подозрением покосился на Ивана. Вы же вроде физик по образованию. По-первому. А второе как раз связано с информационными технологиями. Хакер, что ли? Я Иванов удивился так натурально, что даже Станиславский поверил бы. Что вы? Я кристально честный, законопослушный гражданин, просто любопытный. Любопытный, как же. Но ну, сейчас Олег готов был закрыть глаза на что угодно, лишь бы добраться до данных клиники. Очевидно, что маньяк, кто или что бы он ни был, не остановится на трёх жертвах. Тем более, и сам он не гнушался пользоваться услугами хакеров. Хорошо, и кто же пойдёт в эту клинику под видом клиентов? Мрачно поинтересовалась Валерия и тут же добавила: "Если вы опять намекаете на меня, то я пас". "Почему?" в один голос спросили Иван и Олег. "Потому что я уже все кту сходила, хватит". "Но женщине логичнее всего пойти", начал было Иван, но тут же осёкся под тяжёлым взглядом Валерии. Олег-то уже знал о её феминистских взглядах. А вот Ивану ещё только предстояло с ними столкнуться. У меня и так работы по горло, быстро заявила Олег. Я вам все остальные списки пойду доставать. Всё-таки их сбрасывать со счетов тоже пока не стоит. Так что давайте сами. Чей иде? тут и дель. заметила Лера, бросив насмешливый взгляд на Ивана, но тот не растерялся. Вместе пойдём. Вдвоём с подручней будет